Глава 10. На протяжении которой у Зефирена Ксердаля зарождается идея, и даже не одна, а две. О Зефирене Ксердале среди окружающих принято было говорить: "Зефирен Ксердаль ну и тип". Да и в самом деле, как по внешности, так и по своим внутренним данным, Зефирин Ксердаль был личностью довольно необыкновенной. Длинный, неуклюжий, часто в сорочке без воротничка и всегда без манжет, в брюках с штопаром, в жилете, на котором не хватало по меньшей мере 2/3 пуговиц, в пиджаке неимоверных размеров с карманами, оттопыренными массами самых разнообразных предметов. Всё это грязное, засаленное и вытащенное совершенно случайно из груды разрозненных предметов одежды, таков был сам Зефириан Ксердаль. И таково было его представление об изяществе. От плеч, изогнутых как свод погреба, свишивались длинные, чуть не в километр рути, с непомерно большими, волосатыми и очень проворными кистями. явно указывавшими на то, что владелец их лишь через крайне неопределенные промежутки времени дает им возможность соприкоснуться с мылом. Если голова его и являлась, как полагается, вершиной всей его фигуры, то значит природа не могла выйти из положения иначе. Лицо этого оригинала было безобразно до предела. И в то же время трудно было бы найти что-либо более влекущее к себе, чем эти нескладные и противоречивые черты. Тяжёлый квадратный подбородок, большой рот с толстыми губами, открывающими великолепные зубы, нос широкий, приплюснутый, уши, словно в ужасе, старавшиеся избежать соприкосновения с черепом. Все это могло вызвать лишь очень смутные воспоминания о прекрасном Антиноя. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний, венчал это странное лицо, как храм венчает холм. Храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли. И вот, наконец, чтобы совершенно сбить с толку человека, видавшего Зефирена Ксердаля впервые, Большие выпуклые глаза, выражавшие в зависимости от времени и настроения то самый проникновенный ум, то самую безнадёжную тупость. Его внутренний мир не менее разительно отличал его от банальности современников. Не поддаваясь никакому регулярному обучению, он с самых ранних лет заявил, что учиться будет самостоятельно. И родителям ничего не оставалось, как подчиниться его непреклонной воле. Жалеть об этом им особенно не пришлось. В возрасте, когда другие ещё просиживают классные парты в лицее Зефирен Ксердаль, шутки ради, как он говорил, выдержал поочерёдно конкурсные экзамены во все высшие учебные заведения и на этих экзаменах неизменно оказывался первым. Но одержанные победы мгновенно предавались забвению. Соответствующим учебным заведениям неизменно приходилось вычёркивать из списков лауреата, не пожелавшего явиться к началу занятий. В 18 лет он лишился родителей и при полной свободе действий стал обладателем годового дохода в 15.000 франков. Зефирен Ксердаль поспешил поставить свою подпись всюду, где этого требовал его Крёстный и опекун, банкир Робер Лекёр, которого Зефир с детства привык называть дядей. Затем, свободный от всяких забот, он поселился в двух крошечных комнатках в седьмом этаже дома на улице Кассет в Париже. Он жил там ещё и тогда, когда ему минул 31 год. С тех пор, как он поселился в этих комнатах, стены не раздвинулись. А между тем, неимоверным было количество предметов, которые Зефирен Ксердаль умудрился здесь накопить. В одну кучу были свалены электрические машины и батареи, динамомашины, оптические инструменты, реторты и множество других аппаратов и разрозненных частей к ним. Целые пирамиды брошюр, книг, бумаг поднимались от пола почти достигая потолка. громоздились ей на единственном стуле и на столе. Их уровень постепенно повышался. Но наш чудак даже и не замечал перемены. А когда весь этот бумажный хлам начинал мешать ему, Зефир находил простой выход из положения. Одним движением руки он отшвыривал бумаги в противоположный конец комнаты, после чего со спокойной душой усаживался работать за столом. на котором теперь царил полный порядок. Ведь на нём не оставалось ничего, и можно было опять навалить на него новые груды бумаг и книг. Чем же занимался Зефирен Ксердаль? Чаще всего, нельзя не признаться в этом, окутанный душистыми клубами табачного дыма, исходившими из его неугасимой трубки, он предавался мечтам и размышлениям. Но иногда через самые неопределённые промежутки времени случалось, что в мозгу его зарождалась идея. Такие дни он обычным для него способом наводил на старые порядок, скидывая с него ударом кулака всё, что там лежало, и усаживался за стол, из-за которого поднимался не раньше, чем работа приходила к концу, будь то через 40 минут или через 40 часов. Поставив последнюю точку, Он оставлял на столе лист бумаги, содержавший результаты его изысканий, и этот лист служил основой будущей груды бумаг, которые предстояло быть сброшенной с этого места при следующей вспышке исследовательской страсти. При подобных порывах, повторявшихся через неопределённые промежутки, он углублялся в самые разнообразные вопросы, Высшая математика, физика, химия, физиология, философия, чистые науки и науки прикладные поочерёдно привлекали его внимание. Какова бы ни была задача, он увлекался ею с одинаковой горячностью, с одинаковым пылом и не отступал, пока не добивался решения. А разве что разве что какая-нибудь новая идея также неожиданно не завладевала им. В таких случаях этот безудержный фантазёр пускался в погоню за новой бабочкой, яркие краски которой действовали на него как гипноз, и опьянённый своим новым увлечением, даже и думать забывал о том, чем ещё недавно был полностью поглощён. Но в конце концов он некоторое время спустя возвращался к нерешённой проблеме. В один прекрасный день, случайно натолкнувшись на забытые наброски, он снова пылом впрыгался в эту работу и доводил её до конца, даже если подобных перерывов на протяжении всей работы бывало несколько. Сколько подчас остроумных, подчас глубоких гипотез, сколько интересных заключений и выводов в самых трудных и сложных вопросах, как точных наук, так и наук экспериментальных, сколько практических изобретений покоилось в бумажной груде, которую Зефиренк Сердаль презрительно попирал ногой. Никогда этому странному человеку не приходило даже на ум извлечь выгоду из своей сокровищницы. Разве что кто-нибудь из его немногих друзей пожалуется в его присутствии на бесплодность своих поисков в какой-нибудь области. "Погодите", говорил тогда Ксердаль. "У меня как будто есть что-то по этому поводу". И протянув руку, он а руководствуясь удивительным чутьём, сразу же вытаскивал из-под тысячи других измятых листков нужную ему заметку и отдавал её приятелю, разрешая использовать её как угодно. Ни разу при этом не мелькнуло у него даже и мысли, что поступая так, он нарушает собственные интересы. Деньги к чему они ему? Когда ему бывали нужны деньги, он заходил к своему крёстному Господину Раберу Лекёру, перестав быть его опекуном, Рабер Лекёр продолжал оставаться его банкиром. И Кшердаль был уверен, что, возвращаясь от крёстного, он будет иметь в своём распоряжении нужную ему сумму и сможет её расходовать, пока она не иссякнет. С того самого времени, как он поселился на улице Кассет, Кшердаль поступал именно так и был вполне удовлетворён. Испытывать без конца новые желания, имея при том возможность их осуществить, в этом, несомненно, кроется одна из форм счастья. Но не единственное. Не испытывая и те никаких-либо желаний, Зеференг Сердаль был вполне счастлив. Утром, 10 мая, этот счастливый смертный сидел, удобно развалившись в своем единственном кресле, Так что ноги его, опиравшиеся на подоконник, находились на несколько сантиметров выше головы. И с особым наслаждением покуривал трубку. Забавы ради он при этом занимался разгадкой ребусов и загадок, отпечатанных на бумаге, из которой был склеен кулёк, полученный от бакалейщика, отпускавшего ему какие-то припасы. Покончив с этим важным делом, то есть разгадав все загадки, Ксердаль швырнул кулёк в груду бумаг и небрежно протянул левую руку в сторону стола, со смутным намерением достать оттуда какой-нибудь предмет, безразлично какой именно. Его левая рука ухватила пачку неразвёрнутых газет. Зефирем Ксердаль вытащил из неё на удачу первую попавшуюся. Как выяснилось, это был номер газеты и журнал, полученные с неделю назад. окая старая газета не способна была отпугнуть читателя, живущего вне времени и пространства. Кшердаль опустил глаза на первую страницу, но не прочёл ни одной строки. За первой страницей последовала вторая, третья и так до последней. Здесь он углубился в чтение объявлений. Затем, полагая, что переходят к следующей странице, по рассеянности вернулся к первой. Взглянув его совершенно случайно коснулся строк первой статьи, и какой-то проблеск сознания мелькнул в его зрачках, до сих пор выражавших полнейшее тупение. Блеск в глазах разгорался, превращаясь в пламя по мере того, как чтение приближалось к концу. Так, так, так, бормотал Зефирем Ксердель, и каждое так звучало по-разному. Затем он принялся вторично уже с полным вниманием зачтение статьи Ксердаль привык громко разговаривать в сиде в одиночестве у себя в комнате Он охотно даже обращался к воображаемому слушателю на вы создавая себе приятную иллюзию, что перед ним внимательно слушающая его аудитория Эта воображаемая аудитория была очень многочисленной ведь в состав её входили все ученики, поклонники и друзья которых у Зефирена Ксердаля никогда не было, да никогда и не будет. На этот раз Ксердаль оказался менее разговорчивым и ограничился лишь трижды повторенным восклицанием. Неимоверно заинтересованный содержанием статьи, он продолжал читать, не произнося ни слова. Что же могло вызвать у него столь страстный интерес? Последним на всем белом свете он только сейчас узнал об Ксердале, у остинском балиде и одновременно о необычном составе его так как случай заставил его остановид внимание на статье трактующей о сказочном золотом шаре забавная штука воскликнул зефирен обращаясь к самому себе когда вторично дочитал статью до конца несколько минут он просидел в задумчивости затем ноги его соскользнули с подоконника и он направился к столу Приступ увлечения работой приближался. Немешка, он разыскал среди других нужный ему научный журнал и сорвал с него бандероль. Журнал раскрылся на той самой странице, которая его интересовала. Научный журнал имеет право быть технически более оснащённым, чем ежедневная большая газета. И журнал, который Ксердаль держал в руках, вполне отвечал своему назначению. Всё, касающееся балида, траектория, скорость движения, объём, масса, происхождение удостоилось лишь нескольких скупых слов, следовавших за целыми страницами, заполненными хитроумными кривыми и алгебраическими формулами. Зефирен Ксердаль без особых усилий усвоил эту довольно неудобоваримую умственную пищу, после чего он взглянул на небо и выяснил, что Не единое облачко не омрачило его лазурь. Увидим, прошептал он, в то же время нетерпеливо производя какие-то расчёты на бумаге. Вслед за тем, Зефирен Ксердаль просунул руку под груду накопившихся в углу бумаг и жестом, которому лишь длительная практика могла придать такую удивительную точность, швырнул всю груду в противоположный угол комнаты. Удивительно, какой у меня порядок. Приизнёс он с видимым удовлетворением, удостоверившись, что после произведённой только что уборки, в полном соответствии с его предположением, обнаружилась подзорная труба, покрытая толстым слоем пыли, словно бутылка столетнего вина. Пододвинуть трубу к окну, направить её на туточку небосвода, которая была определена произведённым расчётом, и припасть глазом к окуляру, на всё это потребовалось не более минуты. Совершенно точно, произнёс Зефирен Ксердель после нескольких минут наблюдения. Ещё 2-3 минуты раздумья, и затем он решительно взял шляпу и принялся спускаться со своего седьмого этажа, держа путь на улицу Дрово, в банк ликёра, которым эта улица с полным правом гордилась. По каким бы делам не отправлялся Зефирен Ксердель, Ему был известен лишь один способ передвижения. Ни амнибуса, ни трамвая, ни фиакра он не признавал. Как велико ни было расстояние до намеченной цели, он неизменно шагал пешком. Но даже и тут, в этом самом простом и распространённом виде спорта, он не мог не проявлять оригинальности. Опустив глаза, поворачивая широкими плечами Он шагал по городу так, словно бы это была пустыня. Коляски и пешеходы все были ему равнобезразличны. Неудивительно, поэтому что с уст прохожих, которым он умудрялся отдавить ноги, срывались эпитеты вроде невежа, неотёсанный болван, хам. А сколько ещё более крепких ругательств отпускали по его адресу овощики. ведь им приходилось на полном ходу осаживать лошадей, дабы избежать происшествия, в котором на долю Зеферина Ксердаля досталась бы роль жертвы. Но Ксердаль ничего не замечал. Не слыша хора проклятий, поднимавшегося за его спиной, как волны позади быстро плывущего судна, он несколько, не смущаясь, широкими и уверенными шагами отмерил свой путь. Не больше 20 минут понадобилось ему, чтобы добраться до улицы Дрюо и до банка Лекёр. Дядя у себя спросил он у швейцара, поднявшегося при его приближении со стула. Да, господин Ксердаль. Он один? Один. Жефрен Ксердаль толкнул обитую мягким ковром дверь и вошёл в кабинет банкира. Как это ты? механично спросил господин Лекёр. при виде своего названного племянника. «Раз я стою здесь, перед вами собственной персоной», ответил Зефиренг Сердаль, «ваш вопрос по меньшей мере излишен, и отвечать было бы уж совсем незачем». Господин Ликер, привыкший к странностям своего крестника, которого с полным основанием считал человеком неуравновешенным, хотя одновременно почти гениальным, от души рассмеялся. Ты, разумеется, прав, сказал он. Но ответить да было бы проще и короче. Ну а цель твоего визита, осмелюсь спросить? Можете спросить. Не стоит, прервал его господин Лекёр. Мой второй вопрос столь же излишён, как и первый. Мне ведь известно по опыту, что ты появляешься только тогда, когда тебе нужны деньги. Да разве вы не мой банкир? воскликнул Ксердаль. Так-то, ну так Согласился господин Лекёр. Но ты довольно странный клиент. Не разрешишь ли ты по этому поводу дать тебе совет? Если вам это может доставить удовольствие. Совет заключается в том, чтобы ты проявлял несколько меньшей экономии. Чёрт возьми, дорогой мой, как ты проводишь свою молодость? Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счёта? Ни малейшего. Твой счет нечто чудовищное, только и всего. Родители оставили тебе капитал, приносящий 15 тысяч франков в год, а ты умудряешься с трудом потратить 4 тысячи. «Вот так штука», — произнес Ксердаль, как будто бы крайне пораженный таким заявлением, которое он выслушивал по меньшей мере в 20-й раз. «Я говорю то, что есть. Так что у тебя проценты нарастают на проценты». Я не помню сейчас в точности, каковы твои ресурсы на данное число, но твой кредит несомненно превышает 100.000 франков. На что прикажешь употребить эти деньги? Я обдумаю этот вопрос с невозмутимой серьёзностью, ответил Кшердаль. Впрочем, если эти деньги вас тяготят, избавьтесь от них. Каким образом? Отдайте их кому? Да кому угодно, не все ли мне всё ли не равно? Господин Лекёр пожал плечами. «Хорошо. Так сколько же тебе нужно сегодня?» — спросил он. «Двести франков, как обычно». «Десять тысяч франков», ответил Зеференгсердаль. «Десять тысяч франков?» с удивлением переспросил ликер. «Вот это ново! Что же ты намерен сделать с такой суммой?» «Совершить путешествие». «Прекрасная мысль, но в какую страну?» «Я и сам еще не знаю», заявил Зеференгсердаль. Господин Ликер, явно забавляясь, лукаво поглядывал на своего крестника и клиента. «Прекрасно», — произнес он вполне серьезно. «Вот тебе десять тысяч франков. Это все?» «Нет», — ответил Зеференг Сердаль. «Мне нужен еще участок земли». «Участок земли?» — повторил Ликер, совершенно пораженный. «Какой участок?» «Ну, участок как участок. Два или три квадратных километра». «Небольшой участок», — холодно заметил господин Ликер и продолжал с насмешкой в голосе. «И где же? На итальянском бульваре?» «Нет», — ответил Зеферен Ксердаль, — «не во Франции». «Так где же, говори?» «Я и сам еще не знаю», — во второй раз сказал Ксердаль, нисколько однако не смущаясь. Господин Ликер с трудом удерживался от смеха. «Ну что ж, по крайней мере, выбор не ограничен», — заметил он. Ну, скажи мне, дружочек, не рыхнулс ли это случайно? Что за чушь ты порёшь, скажи на милость? Я имею в виду одно дело, заявил Кшердаль, и лоб его от напряжения мысли перерезали глубокие морщины. "Дело", воскликнул господин Лекёр с крайним изумлением. "Чтобы подобный чудак вдруг заговорил о делах? Нет, тут можно с ума сойти". "Да, дело", подтвердил Кшердаль. "Крупное" Спросил Лекёр: "Как сказать, небрежно произнёс Зифрен к Сердаль? Каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов франков". На этот раз господин Лекёр бросил на своего кнественника озабоченный взгляд. Если этот человек не шутил, то значит он помешался. По-настоящему помешался. "Сколько-то сказал", переспросил банкир. "От 5 до 6 тысяч миллиардов франков". Повторил Зефирен Ксердаль самым безразличным тоном. Да в своём ли ты уме, Зефирен? Настойчиво продолжал господин Лекёр. Известно ли тебе, что на всём земном шаре нет такого количества золота, которое могло бы составить сотую долю этой баснословной суммы? На земном шаре возможно, сказал Ксердаль. Но в другом месте вот это ещё вопрос. В другом месте? Да. В 400 км отсюда по вертикали. Словно молния озарила мозг банкира. Он, как и все, был осведомлён о происходившем благодаря газетам, которые не переставали пережёвывать тему болида. Ты, Лекёр, подумал, что, кажется, он начинает понимать, в чём дело. Догадка его и в самом деле была правильной. "Болит", проговорил он невольно побледнев. "Да, болит". с полным холоднокровием подтвердил Ксердаль. Если бы любой другой, а не его крестник, затеял с ним такой разговор, можно не сомневаться, что господин Лекёр приказал бы незамедлительно вышвырнуть посетителя за дверь. Минуты банкира представляют слишком большую ценность, чтобы их можно было затрачивать на выслушивание всяких дурацких разговоров. Но Зефиран Ксердаль не был похож на любого другого. То, что голова его была стрищенкой, в этом увы сомнений не было. Но в этой голове таилась искра гениальности, для которой априори не было ничего невозможного. "Ты о решил извлечь пользу из балида?" спросил господин Лекюр, в упор глядя на своего крестника. "А почему бы и нет? Что в этом необыкновенного?" Но ведь этот болит, находится в 400 км над землёй. Ты сам это только что подтвердил. Не собираешься же ты забраться на такую высоту. А к чему это, если я заставлю его свалиться? Каким способом? Я-то знаю, каким мне этого достаточно. Знаешь, знаешь. Как ты можешь воздействовать на тело, находящееся на таком расстоянии? Где ты найдёшь точку опоры? Какие силы ты для этого применишь? Слишком долго пришлось бы объяснять вам это, произнёс Зефирн Ксердаль. Да и бесполезно, вы всё равно ничего не поймёте. Ты удивительно любезен, произнёс банкир, несколько не обидевшись.